И он хотел выяснить, кто. Ковин дал понять, что если бы пропавшим предметом оказались запонки или электробритва, то это бы его так не встревожило. При этом он дважды прерывал свой рассказ, чтобы подчеркнуть свою уверенность в том, что никто из названных пятерых не будет использовать револьвер по назначению. Во второй раз он стал настаивать на этом с такой горячностью, что Ульф хрюкнул. Поскольку марли тридцать второго калибра Ни в коей мере не может считаться артететом, не было ничего удивительного, что в нашем арсенале такой револьвер имелся, а значит, мы вполне могли помочь Ковыну в организации спектакля. Что касается самого спектакля, самым разумным было бы подождать и посмотреть, что из этого получится, но я не могу вести себя разумно, когда мне что-нибудь не нравится, поэтому я был уверен в его провале. Я сел в такси и назвал адрес Семьдесят шестая стрит к востоку от Лексингтон Авеню. В отличие от дома Нира Вульфа, куда мы поднимались по крыльцу, встроенному еще в незапамятные времена, фасад здания выглядел вполне современно. Окна всех четырех этажей были зашторены розовыми занавесками. У входа вился вечнозеленый плющ. Дверь мне открыла горничная с физиономией, как у мопса, и таким толстым слоем губной помады, что я снова вспомнил Вульфа, намазывающего камамбер на вафли. Я сообщил ей, что мне назначена встреча с мистером Ковином. Она ответила, что мистер Ковин занят, и, судя по всему, вполне удовлетворившись этим, не предложила мне снять ни пальто, ни шляп, хотя в доме у нас одни мужчины, и то у нас больше порядка, отметил я. Если мы приглашаем к себе в гости, то по крайней мере помогаем пришедшему раздеться. Как вас зовут, командным бутоном спросила она, словно сомневалась в том, что у меня вообще может быть какое-нибудь имя. Это не от фурнэри, раздался громкий мужской голос откуда-то из недр дома, а откуда-то сверху ещё один женский. Кора, где моё платье? Это Арчи Гудвин. Мне назначена встреча с мистером Ковином в 12 часов, выкрикнул я и добавил: Сейчас уже 2 минуты первого. Это возымело действие. Тот же женский голос попросил меня войти. Горничная слегка смутилась. Я снял пальто и шляпу и положил их на стул. Из дверей в конце холла появился мужчина. Столько шума, чёрт возьми, как на базаре. Когда сэр Гарри назначает вам встречу, нужно всегда прибавлять час к назначенному времени. Он направился к лестнице, я последовал за ним. Поднявшись на третий этаж, мы оказались в большом квадратном зале, налево и направо из которого вели арки в анфилады комнат. Он повернул налево. Редко когда я не могу одним взглядом охватить всё помещение. Это был тот самый случай. Два огромных телевизора, в углу клетка с обезьяной, стулья всех мастей и расцветов, ковровые дорожки, затухающий камин. Температура в комнате была около 30°. Градусов. Я решил бросить неблагодарное дело коллекционировать детали и сконцентрировал внимание на обитательнице. Это было не только проще, но и приятнее. Она была ниже среднего роста, но это не лишало её привлекательности. Особенно красивые были серьёзные серые глаза под ровными гладкими бровями, и её кожа казалась шелковистой и прохладной, несмотря на пекло не иначе, как она принадлежала к саламандрам. "Пит, милый, пора бы тебе уже перестать называть моего мужа сэр Гари", произнесла она.